Глава 43. Больше жизни. Кайль. «Кушай, Кайль!» — улыбалась мне матушка Тиара уже в который раз, подкладывая вкусности на тарелку. «Кушай, не стесняйся». «Спасибо», — кивнул я под хитрый прищур любимый, что сидела рядом, принимая за еду. «Он так переживал эти дни?» — заговорчески зашептала мама так, чтобы все услышали. «Я от ее слов чуть не подавился». И без этого нервы были не к черту, а тут еще такое заявление. «Вот спасибо, конечно», – буркнул я. Мои слова вызвали хохот со стороны отцов и Майкла. «Не смущайте его. Тиара накрыла мою ладонь своей. Ему и так неловко». Понимающие взгляды, в которых наблюдались тепло и счастье, устремились в нашу с Мегианой сторону. Как добирались от портальных врат, установленных для перемещения из одного государства в другое, до дома Тиары, буду еще долго вспоминать с содроганием. Я едва ногти на руках не грыз. Так переживал. Еще и Майкл, который приехал в экипажа нас встречать, половину дороги хитро смотрел и издевательски улыбался. Специально, я уверен. Хорошо, что Тиара в итоге сделала ему замечание. Только после этого ее старший брат угомонился. Но повеселился он на славу, играя на моих нервах. Матушка и отец находились в приподнятом расположении духа, рассматривая пейзажи соседнего государства за окном. Видел мои родители счастливы, ведь их сын встретил свою судьбу, самую прекрасную девушку на всем белом свете. Нас встречали у самых ворот, за которыми раскинулся аккуратный сад с конусообразными туями и мощенной дорогой, убегающей до широкого крыльца двухэтажного дома. От одного взгляда на него в голову пришло моментально. Уют. Дом был светлым, с большими окнами и балкончиками видыми примерно такими же вьющимися растениями, как у нас. Матушка сразу это подметила, одобряюще улыбаясь. Уверен, ей пришлось по душе увиденное. Знакомство было теплым. Меня и родители приняли как родных, с распростертыми объятиями. Если честно, я даже не ожидал такого. Разговоры и смех, который не был неловким, полились рекой. И этот бурный поток нас подхватил у самых ворот нес до дома, где уже ждали в приветственном поклоне слуги. Матушка широко распахнутыми глазами смотрела в сторону сада, который моментально привлек ее внимание. А мама Тиары, польщона смеясь от ее реакции, предложила про него прогуляться. Отцы как-то сразу от нас отделились, находя общие темы для разговоров. Майкл отправился с ними в дом. Смотрел я на это все и понимал, что слова «только что познакомились» вообще не про нас. Мы будто единая семья, большая, дружная и крепкая. И мне нравилось. Нравилось считать именно так. Родители оставили нас Тярой наедине, что очень кстати, так как мне требовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Магиана тьмы хихикала надо мной, зная, что я чувствую, это помогло собраться. Отпускать нас сегодня домой никто не собирался. Комнаты уже были подготовлены, на вечер запланирован ужин на террасе с жареным на углях мясом которую, как оказалось, очень вкусно готовит отец Тиары. А на утро намечалась прогулка по городу, включающая в себя обширную программу. Матушка была в восторге, и я видел это по ее глазам. Отец недалеко от нее ушел, чуть ли не взахлеб, обсуждая скачки, которыми также увлекался папа Тиары. У него, оказывается, даже свой скакун имелся, которого любили, холили и лелеяли. Узнав об этом, отец потерял всю свою невозмутимость, чуть ли не подпрыгивая на месте, словно ребенок, когда ему предложили познакомиться с животным. И вот сейчас, сидя все вместе на террасе за большим столом, за которым слышались добродушный смех и искренность, я ощущал легкость и постепенно наполняющую тело расслабленность. Мне нравилось здесь. Нравились родители Тиары. Они такие замечательные. У любимой было прекрасное детство с такой семьей. Я уверен в этом. Можно минуточку вашего внимания? Папа Тиара взял бокал, поднимаясь за стола. Мужчина обвел всех присутствующих взглядом, и на его лице появилась теплая улыбка. Кто бы знал, что этот момент наступит так быстро? – вздохнул он нервно, прочищая горло. Эмоции были отчетливо написаны на его лице. «Кайль!» я замер, чувствуя, как мурашки волнами бегут по коже. Когда нам стало известно, что Тиара встретила тебя, мы так сильно переживали истинный благословение богов. Но это не говорит о том, что человек он хороший. Никто не проронил ни слова, внимательно слушая. Но сейчас, познакомившись с тобой и с твоими родителями, для которых семья и семейные ценности стоят на первом месте, моя душа спокойна. Матушка, всхлипнув, попросила за это прощение, касаясь салфеткой уголков глаз. «Ты и Тиара – прекрасная пара», – кивнул отец любимый. «Вы идеально подходите друг к другу, как никто другой. Свет и тьма. Будьте счастливы, дети». Бокал подгул голосов, в которых слышались добрые пожелания, поднялся вверх, а затем поспешил коснуться губ хозяина дома. «Какие у нас прекрасные дети! Я так рада, что теперь у меня есть и дочь. Тиара – замечательная девочка!» «Мясо!» вскрикнул Майкл, всполошив всех. «Мясо горит!» «Сейчас разберемся!» Тут же засуетились отцы, направляясь к грилю. «Ой, я же про пирог забыла!» подскочила матушка любимой. «Оливия, я помогу!» поспешила за ней теперь уже моя мама. «Спросить хотела та утка на обиде!» «Я сама ее готовила!» «Правда? Не поделишься рецептом?» «Конечно! Идем!» Все разбежались, вновь оставив нас вдвоем. Посмотрев счастливые глаза моей леди, подхватил ее нежную руку и прижал пальчики к своим губам. «Я так тебя люблю», – прошептал, прекрасно зная, что она услышит. Не ждал от нее ответа, просто сказал то, что чувствовал. Но тут... «Я тоже», – осторожно произнесла Тиара. «Я тоже тебя люблю. Больше жизни, Кайль».